Во всяком другом городе этот простой вопрос вызвал бы такой же простой ответ. Улица такая-то, дом номер такой-то, но не в городишках Константинополь. На лице актрисы появилось выражение небывалой для нее растерянности. Э, где я живу? Позвольте. Не то шашлы-башлы, не, не то биюк-чебрюк, а может быть и казанлы-базанлы. Впрочем, лучше дайте мне карандаш и бумажку, я вам нарисую. Отчасти делается понятной густая толпа, толкущие санатери. Это все русские, стоят друг против друга и по полчаса объясняют свои адреса. Не то шашлы-башлы, не то бабаджано-сманлы. вручает обыкновенно карандаш и бумажка. Причем отправной пункт, то лиан это та печка, от которой всегда танцует ошалевшие русские беженцы. Рисуют две параллельные линии пера,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 На другой день вечером, когда я собирался в гости к актрисе, зашел знакомый. — Куда вы? — Куда? — Отток от Лиана прямо, потом свернуть в одну штучку, потом в другую. Квартира барона к Знаю, хороший дом. — Что ж вы, дорогой мой, идете в такое историческое место и в пиджаке? — Не фрак же надевать. — А почему бы и нет? — Вечером в гостях фрак — самое разлюбезное дело. — — Я ведь за заграница. — Фрак так фрак, — согласился я. — Я человек сговорчивый. Оделся и, сверкая туго на крахмаленом пластроном фрачные сорочки, отправился на Перу танцевать от излюбленной русской пеечки. Если в Константинополе вам известна улица и номер дома, это только половина дела. Другая половина — найти номер дома —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 На звонок дверь открыла дама очень элегантного вида. Что угодно. «Анна Николаевна здесь живет?» «Какая?» «Русская. Беженка». «Ах, это вы каннушки. Аннушка! Тебя кто-то спрашивает?» Раздался стук облучков, и в переднюю выпорхнула моя приятельница в фартуке и с какой-то тряпкой в руке. Первые слова ее были такие. «Чего тебя, Ирода, черти по парадным носят?» не мог через чёрный ход притить. «Виноват!» — растерялся я. «Вы сказали, что сказала, то и сказала. Это мой кум, барыня, я его до прежнего в Петербурге знала, и девушка кухню, раздеваясь там, не до тёпа. Кухня была тёплая, уютная, но не особенно пригодная для моего элегантного фрака. Серая тужурка и каска пожарного были бы здесь гораздо уместнее. «Ну, садись, кум!» — коли пришёл. Самовар чать простыл, но стакашку еще нацелить — возможное дело. А я, вижу, из изгран кокет, перешли на характерный, и уныло заметил я, вертя в руках какую-то огромную ложку с дырочками. — Чего? Я там тут у кухарков пристроилась. Ничего, хозяева добрые, не забеждают. — На своих харчах? — деловито спросил я, чувствуя, как на моей голове невидимо. Вырастает медная пожарная каска. Хозяйские и отцепное хозяйское. И доход от мясной и имеете? Законный процент. В последнем слове она сделала ударение на «о». А то, может, щец похлебаешь. С обеда остались. Я прозагрела. Вошла хозяйка. — Аннушка, самовар поставь. — Во мне заговорил джентльмен. — Позвольте, я поставлю, — предложил я кашлянув в кулак, — я мигом. Стриженная девка не успеет косы заплести, как я его ушкварю, и никаких гвоздей. Вы только покажите, куда насыпать угля и куда налить воды. — Кто это такой, Аннушка? — спросила хозяйка со столбенелым видом разглядываемый фраг. — Так один тут вроде как с родственник Он бар не тихий, не тебе напиться, не тебе набезобразить. Вы давно знакомы? С Петербурга, — сказал скромный я, переминаясь ноги на ногу, — Аннушка в моих пьесах играла. — Как играла? Почему ваших? — Кто тебя за язык тянет, Ефиёб? — с досадой пробормотал Аннушка. — Мест только лишишься из-за вас, чертей. Видите ли, барыня, ихния фамилия простодушной. — Так чего ж вы тут...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 Снял фуражку с голуном и сказал Чай да сахар, извините, что поздно Такое наше дело швейцарское Мы сидели в столовой за столом Покрытым белоснежной скатить Мы трое Кухарка, швейцар и я Хозяин побежал в лавку с закуской и вином Хозяйка на кухне вздувала самовар А мы сидели трое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 Тщетно сверлят завесу мглы, повешенную Господом Богом. Какая это мгла, или это или это сумерки, за которыми идет ночь, одиночество и отчаяние.